Лисье логово. Кабинет главы рыжих. Покусанные с ног до головы Макса и словно в воду опущенный Никс оказывали на Майконга дурное влияние. Саванный лис сорвался. «Старики, ну, соберитесь, а? Смотреть на востошно. Никс стер будто мучился от нестерпимой головной боли и часто моргал, тяжело вздыхая. Макс же смотрел в одну точку, нахохлившись, словно воробей. «Мужики, ну что в самом деле?» — Женщина — это же не пуп земли, верно? У нас тут в клане кавардак. Казна прохудилась Командир Лис поднял тяжелый взгляд и загнул один уголок губ с кислым выражением лица и произнес. — Ты будто не с нами был всю ночь, на встречах с главами кланов. — С вами? Но есть же еще куча дел, гораздо более полезных, чем сидеть и грызть себя живьем. — Пошли, в отделе разработки потопчемся. Уже были там три раза. Макс косил глаза на саванного лиса, понимая, что тот хочет только добра и нехорошо так на него раздражаться. Но бесил же, и глава лис ничего не мог с этим поделать. Раздражал своей свободой, потому что Макс и Никс попали крепко и каждый по-разному. «Да, ё-моё. Хорошо, вам этого никто не скажет, кроме меня, но вы сейчас ведете себя, как девчонки. Разве и сверхи такие? забивается в угол и смотрят в одну точку, нет?» «Они рвут всех, и все, за свое счастье!» Макса вдруг будто подорвал на мине, лишь вскочил и почти набросился на Майконга. «Да я связан по рукам и ногам! Ты видел Алену? Нет?» «Ну и молчи!» Никса будто заморозили заживо, он внешне никак не отреагировал на вспышку гнева головы, лишь тихо сказал. «У тебя хотя бы есть шанс, на твоем месте я бы нашел ее, после того, как все здесь наладил». «Что? У меня? Посмотри на меня!» Я весь в крапинку от этой мегеры. Да и не нужна она мне вовсе. Это ты не знаешь, что здесь сидишь, скулишь. Что? Ник спросил тихо, но голову повернул мгновенно на сверхскорости, так, что движение просто смазалось, недоступное для восприятия глаз. То. Ну и порвал твой зверь там всех. И что? Ее-то защитил у бродячих. Командир Лис медленно встал, засунул руки в карманы штанов и с вызовом поднял подбородок. Ты меня за слабака держишь? Если бы это была единственная причина, я бы давно уже был с Кирой. Тогда что? Что? Никс нервно сложил руки на груди, отворачиваясь от друзей. А то, что я наконец понял, кто убил мою первую любовь. То-то мне тогда странно показалось, что она нарисовала на скале песца. Я не рассказывал, но когда я пришел на место, как я думал, самоубийство, то общался с жителями деревеньки неподалеку. Знаете, что они сказали? Майконка и Макс начали догадываться, но все еще ждали ответа. «Вижу, вы догадались. Да. Когда нашла мимо деревни, то пожаловать, что белый лис не оставляет ее в покое ни днем, ни ночью. И ты думаешь, что это был твой зверь? Но ты же сам говорил, что ваша любовь сошла на нет. Я работал как заведенный, всегда гордился тем, что могу подавлять себе зверя, а оказалось, я просто его лишался на это время». Это я решил, что нам пора расстаться, а зверь думал иначе. Пока я пахал, думая о том, как здорово, что зверь сидит тихо, мое звериное я довело несчастную девушку до самоубийства. И вот теперь ответьте, как я могу, зная это, быть с Кирой? Майконг и Макс пораженно смотрели друг на друга, не зная, какие слова подобрать в ответ. Нецензурно выругался саванный лес. Макс хлопнул себя по ноге и сел, опустив голову. Все понимали, что зверь, гуляющий сам по себе, это огромные проблемы и риски. Ты прав, Никс, я как можно быстрее разгребу проблемы и встречу с Аленой. Не потому, что хочу быть с ней, а потому, что хочу разобраться, что со мной происходит и что происходит с ней. Не может же мне одному быть плохо. Майконг выслушал Макса, а сам с сочувствием посмотрел на Никса. Лишь безвыходная ситуация песца подтолкнула лидера Лис к действиям из-за своей проблемы. Макс понял, что у него не так все плохо и надо что-то делать, чтобы выйти из этого состояния. Но Рыжий был сейчас эгоистично зациклен на своих переживаниях и не заметил, как еще глубже загнал в депрессию командира Лис.